В блеске зимней ночи тающие, Обрати ко мне свой лик. Ты снегами тихо веющие, Подари мне лёгкий снег. Очи звёзды умирающие, уклонившись от пути. А тебе мой легковеющий я грустила в высоте, В синеве твоей морозной Много звезд Под рукой моей железной Светлый меч. Опусти в руке Железный светлый меч. В синеве моей морозной Звезд не счесть. Протекали столетия, как сны Долго ждал я тебя на земле Протекали столетия, как миги Я звездою в пространствах текла Ты мерцал с твоей высоты На моем голубом плаще Ты вгляделся в мои глаза Часто на небо смотришь ты Больше взора поднять не могу Тобою падучий скован мой взор Ты можешь сказать мне земные слова от чего ты весь в голубом? Я слишком долго в небо смотрел От того голубые глаза и плащ Кто ты? Поэт О чем ты поешь? Все о тебе. Давно ли ты ждешь? Много столетий. Ты мертвый или жив? Не знаю. Ты юн? Я красив? Падучая дева звезда хочет земных речей. Только тайных знаю слова, только торжественные речи мои. Знаешь ты имя мое? Не знаю. И лучше не знать Видишь ты очи мои Вижу, как звезды они Ты видишь мой стройный стан? Да, ослепительно ты Ты хочешь меня обнять? Я коснуться не смею тебя Ты можешь коснуться уст Ты знаешь ли страсть? Кровь молчалива моя Ты знаешь вино? Звездный напиток слаще вина, ты любишь меня? Голубой молчи. Кровь запивает во мне. Ядом исполнено сердце, я стройнее всех ваших дев. «Я красивее ваших дам, я страстнее ваших невест!» Голубой дремлет, весь осыпанный снегом. «Как сладко у вас на земле!» Голубого больше нет. Закрутился голубоватый снежный столб, и, кажется, на этом месте и не было никого. Зато рядом с незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок.